45. Голован по кличке Гекерс. Собачьи метки там и тут. Вот в чем озарение. Вообще-то, если шерстистая сущность не будет обманывать свое же нутро, то не совсем озарение. Все же оно пришло из-подсматривания мыслей и снов вражьего народа, людей. Они это открыли тут уж никуда не деться. Миллионы раз четверолапые щенячьи братики и сестрички весело гавгавкали и с удовольствием гадили в старых развалинах, утонувших во времени городов человека. Они как не задумывались, отчего они не живые, отчего мертвые, а главное, отчего они все-таки и сдохли. А вот человеческие сущности пришли и докопались. Причем даже без помощи бога железа надо отдать им должное. Их овальные головы варят кашу внутри несколько по-иному, тут уж как не вычесывая блох кусак. На улицких сущностей не все в середке черепов, и от того братики-щенки притянули ворох бумажной памяти человека. Там рисунки того, что видели люди на стене заросшего лесом города. Видят они по-иному. Вот оттуда и озарение. И вот в чем оно. И в чем большая страшная правда. Глубоко под землей спит самая тяжелая змея. Она спит, потому что знает. Пищи наверху очень мало, а ей нужно гораздо больше, чем бывает всегда. Много больше. Она спит, медленно переваривая то, что сожрала давным-давно. Даже для того, чтобы спать, ей желательно подкрепиться. Тяжелая змея хитра. Она еще не проснулась полностью, но уже подготавливает себе завтрак. А может, плотный обед. Самая тяжелое жуть под землей, но наверху трясет шерстью голован по кличке Гекерс. Он наделен третьим глазом и потому слышит. Однако, как и у любой животной сущности на большой суше и даже в воде, он наделен инстинктом самосохранения. Это если попугает по человечески А так попросту страхом. Страх требуется обмануть. Самая тяжелая и длинная змея плетет сказку. Точнее, она просто использует старую сказку, уже наличествующую у народа. Красивую сказку о мягкой пещерной лапе. Третий глаз Гекерса подслеповат. Он ощущает, будто большая мягкая лапа повелевает собрать весь истинный народ в одном месте для большого похода. Неважно для чего. Гекерс считает, будто для истребления народа людей. Это его собственная сказка. Но она способна быть любой. Все сгодится. Дремлющая, тяжелая жуть внизу даже не интересуется мелочностью объяснения. Важен исключительно результат. Народ голованов обязан собраться в плотную кучу. И всего лишь потому, что их надо заглотнуть разом и без хлопот. Новая правда исключительно невероятна, чтобы о ней гавкать вслух. Это страшная сказка, и в нее не поверят. Правда и истина познается опытом. У народа есть шпаргалка, память генов. Однако во всей просматриваемой цепочке ничего не говорится о подобной напасти. Кто поверит, что опыт подобного уровня не передается? Как передать опыт самцов и самок через сперматозоиды и яйцеклетки, если опыт подобного уровня прерывает саму цепь? Все, кто увидел проснувшуюся тяжелую змею, обращаются в пищевую биомассу. Они не дают потомства. А долгое время змеиного сна напрочь стирает легенды, передаваемые посредством тявканья. Страшные сказки умирают, а самая тяжелая змея просыпается. Этот трюк ее кормит и кормит досыта.